Эпилог. Юля. Пять лет спустя. — Егор, Ксюша, аккуратнее упадете, — кричу близнецам шезлонга, пока они со звонким смехом носятся вокруг бассейна. — Расслабься, Юль, — смеется Вера, — тут неглубоко, а тебе переживать нельзя, вторая пара на подходе. Они такие энергичные, вздыхаю, затем с трудом перекатываюсь и беру сок. На отца совсем не похоже. Алан тоже был сорви голова, — улыбается моя свекровь. Это потом, когда Егор ушел, сын был вынужден взять на себя роль отца и быстро повзрослел. Но теперь вы... Он развелся, да, и делает мне намеки, дарит цветы, но путь к примирению долог, Юль. Я не уверена, что смогу простить. Она делает глоток ягодного коктейля. Хотя Алан с отцом вроде ладит, но лично мне... После кругосветного путешествия хочется помочь еще большему числу женщин. А Рита, сестра Алана, сейчас учится за границей в престижной школе. Моя девочка большая молодец. Она на каникулы приедет ко мне. Будем с ней наверстывать упущенное. Я благодарна Егору, что он наконец-то вернул мне дочь. Это большой шаг для нашей семьи. А сейчас гляжу на мобильный... Мужчины привезут шашлык и будут сами его жарить, я до смерти голодная. Естественно, тебе нужно за троих кушать, — хихикает Вера, — а мы будем критиковать их под руку и нагло бездельничать, и пить коктейли, как ты себя чувствуешь, милая. Здесь за городом очень хорошо, малыши особо не толкаются, поглаживаю живот. Вообще, конечно, я столько детей не хотела». «Они никогда не спрашивают. Зато мой бывший муж теперь хранитель вашей большой семьи. Детишек у него немного, а внуков туча». Вскоре после моего увольнения из университета пять лет назад я узнала, что беременна. Мои мужчины старались оградить меня от нервотрепок судом. Отец Гоши после возбуждения уголовных дел за коррупцию, взятки и даже заказные убийства сбежал в другую страну. Его поймали спустя год и посадили. Гоша распродал оставшееся имущество, часть оставил себе. Львиную долю перевел на счет Кати. Она уехала в Европу, рожать планирует там. Девушка проходит курс психотерапии и держится ради ребенка. Гоша разрешит с ним видеться, а вот Азарова вписывать как отца не будет. Гоша с Аланом закончили университет и плотно занялись своей сетью автомастерских. Алан запатентовал и внедрил туда свою систему диагностики, даже самых незначительных поломок, и теперь к нему стоят очереди из желающих эту программу купить. Гоша нашел себя в автомеханике, готов сутками копаться во внутренностях машин, мотоциклов, Его уже пытались переманить несколько крупных сетей. Но у Азарова есть весомые аргументы остаться. Как выяснилось, внутри меня росли близнецы. Мальчик и девочка. Ближе к родам мы сделали тест ДНК. Малыши оказались от Горина. Мы с ним расписались. Гоша ждет своей очереди быть моим мужем. О, мужчины приехали. Вера встает с шезлонга. Я тоже подрываюсь. У меня огромный живот, двигаться вообще тяжело, чувствую себя слоном, но мои мужчины обожают нас с детками. Мы построили собственный дом и теперь живем за городом. Где-то мой сладкий колобок, положив пакеты на террасу, Гоша крепко меня обнимает. Они с Аланом возмужали с рождением малышей. Очень заботливые и внимательные папочки. За семью Горой сына мы назвали Егором, а девочку Ксюшей. На подходе у нас две девочки. Имена им даст папа. Гоша сообщил, что у него есть пара идей. Как ты, милая, Алан нежно целует меня за ухом. «Папа, папа!» — к нам бегут мои малыши, обнимают Алана и Гошу. «Мой папа Алан!» — лепечет Ксюша. И Гофа, Оба мои папы!» «Мои!» — дует губки Егорка. «Ты, как мужчина, должен уступить сестре», — смеется Горин. «Добрый день!» — прокашливается Горин-старший. «Готовы жарить шашлык по нашему семейному рецепту?» «Дя!» — кричат малыши и бегут к деду. «Дедовка, деда!» «Мои хорошие!» — он обхватывает их, целует в макушку. «Вера, разберем продукты, пусть молодежь побудет наедине». Э «Хорошо, вижу, как она смущается». Надеюсь, эта ледяная крепость все же падет, и у них все будет хорошо. Твой отец изменился. Улыбаюсь, глядя, как старшее поколение вспоминает, что такое флирт и заигрывание. Да, согласен. Хмыкает Алан, они с Гошей крепко меня обнимают. Не перегреешься, двоечка? Ну, я уже давно четверчка. Намекаю на сильно выросшую после первых родов грудь. Все в порядке, мы в тени сидели. — Мне нравится, — мурчит Гоша. Твои сиськи — просто нечто, малышка. — Кстати, отец увольняется из Верховного суда, — говорит Алан. Решил больше времени уделять семье. — Это здорово. До вечера мы готовим, общаемся. Детки бегают и играют. Они обожают своих папочек. К закату мужчины справляются с мангалом и шашлыком. Мы с Верой накрываем стол, красивая скатерть, милые тарелочки. Это все выбирала я. «Ужин готов!» — объявляет Горин-старший. «Налетай!» Сидя за столом, рядом с самыми близкими людьми, я, наконец-то, осознаю смысл счастья. Да, у каждого оно свое, но мое в улыбающихся лицах любимых в детском смехе, в котором узнаю свой собственный, в любимых глазах моих мужчин, которых я встретила совершенно случайно. Ведь могла я не реагировать на шум в тот вечер, но я пошла и влюбилась. Один взгляд и все. Раньше я не верила в любовь с первого взгляда, но жизнь доказала, что все возможно. Нужно лишь открыться. И поверить,